Восьмая глава Мне вернули спящего ребенка. Макс держал его на руках и, скинув ботинки, пронес Кирилла в комнату, осторожно уложив на кровать. Я стащила сына обувь и накрыла его одеялом, не раздевая, побоявшись разбудить. После этого пошла провожать Юдина. Он молчал, да и я тоже никак не могла заставить себя произнести хотя бы слово. Причём еще минут пятнадцать назад я приняла окончательное решение поговорить с ним. Вот только решение принимать легко, а на деле все оказывается куда сложнее. Я заламывала пальцы, глядя на то, как Макс обувается. С языка вот-вот готовы были слететь слова, но они замирали на его кончике. Когда мужчина выпрямился и как-то странно посмотрел на меня, я торопливо выпалила. «Нам нужно поговорить». «Что-то случилось?» Тут же напрягся Макс. Нет. Точнее, да, случилось неделю назад. Я отвела стыдливые глаза и залилась краской, а в ушах словно эхом раздавались стоны той ночи. Жень, брось, мы взрослые люди, и не обязаны никому ничего объяснять, сухо произнес Юдин. Перебрали лишнего, совершили ошибку, с кем не бывает. Со мной не бывает! отрезала я. Для меня все это серьезно. Не хочу, чтобы ты думал, будто я. Я ничего не думаю. Это моя вина, я не хотел, чтобы так получилось. А я не хочу, чтобы произошедшее каким-то образом сказывалось на Кирилле, перебила я, не желая слушать его объяснений, ибо и без того я всё сама прекрасно понимаю. Такого не будет. В свою очередь пообещал он. Давай забудем о случившемся. Забудем. Согласилась я, отлично понимая, что это невозможно. К сожалению, ничего уже не изменить. Макс посмотрел на меня как-то странно, его глаза на секунду показались мне кипельно черными. Я даже немного напряглась, но он тут же спросил совершенно спокойно. «Я могу идти?» «Да, конечно, я тебя больше не держу». Пожав плечами, промямлила я первое, что пришло на ум. «Спокойной ночи», — пожелал Юдин и, развернувшись, зашагал к лестнице, не дав мне ответить. «Давай забудем о произошедшем. Легко сказать. Вот только сделать это не всегда представляется возможным. Мне ни капли не полегчало после нашего разговора. Хоть теперь и знала, что Макс меня ни в чем не винит. Но все равно я чувствовала себя виноватой, и это снидало душу. Я с головой окунулась в работу. Запустили новую акцию, и заказы посыпались на месяцы вперед. Пришлось увеличить штат аниматоров, заказывать новые костюмы. Я сама лично отбирала сотрудников, среди которых в основном были молодые люди, студенты. И как же мне было приятно работать с ними! От них прямо-таки веяло позитивом и энергией. А в нашем деле это самое главное. На нехорошие мысли у меня просто не оставалось времени. Да и не хотелось больше думать об лом. Не хотелось мне, но от чего то мой разум решил иначе. И пару последних ночей Макс преследовал меня во снах. То, что мы вытворяли в них, даже вспоминать стыдно. В жизни я вряд ли себе подобное бы позволила. А там моя фантазия, видимо, решила повольничать. Причём утро я помнила каждую мелочь, каждый свой вздох и стон. Честное слово, совершенно не понимаю, почему Юдин мне снится. Ведь последние дни я даже не думала о нем. А теперь начала. И это меня стало снова раздражать. Я неосознанно начала злиться на Макса за то, что его образ не даёт мне покоя. Вечером Юдин пришел к Кириллу, и я не могла даже посмотреть ему в глаза, потому что мне чудилось, что он сможет прочитать в них то, о чем я думаю. А мысли мои были далеки от причинных. Из головы просто не выходили эротические сны с его участием. И, видя Максимова очую, мне хотелось провалиться сквозь землю. Мы практически не говорили, лишь обменялись несколькими нейтральными фразами. Но мне показалось, что он заметил мое напряженное состояние. А от его хмурого взгляда меня вообще бросало возноб. «Ребята, идите ужинать!» — позвала я мужчин, выглянув из кухни. Они не заставили себя долго ждать, примчались аж на перегонки. Рассадив всех, я направилась в гостиную, прихватив с собой ноутбук. Из кухни доносился весёлый голос сына, а я тупо смотрела на рабочий стол, не понимая, какую папку открыть. «Жень», — из ступора меня вывел голос Макса, и я вздрогнула от неожиданности. «Жень, что-то не так?» «Нет, с чего ты взял?» — ответила я и посмотрела на него с удивлением. «Просто ты ушла с кухни и не стала с нами ужинать. Избегаешь меня?» — спросил он в лоб. «Нет, что за глупости?» — натянув улыбку, соврала я. «Просто нужно было срочно ответить по работе». «Максим, ты склала?» — с кухни донес недовольный голос ребенка и, пожав плечами, Макс ушел. А я вздохнула с облегчением. «Нужно срочно что-то делать с собой. Мое поведение и вправду выглядит странным. К тому же я никак не могу побороть желание...» держаться подальше от Юдина.